Глава 355. «Печать с моего тела не исчезла, поэтому я мог только смотреть на короля монстров, бьющегося в агонии. Что с ним произошло? Ах, может быть, Хаошуй одержала над ним победу?» Внезапно тело Хаошуй начало светиться зеленым светом, двигающимся ко мне. Увиденное наполнило мне о первой встрече с ней. В то время мы встретились на арене, и этот свет был заклинанием абсолютного прерывания ее семьи. Я пребывал в недоумении, поскольку не знал, как бороться с ним. Зеленый свет постоянно появлялся и плотно покрывал ее тело. Печать моего тела исчезла, а у короля монстров больше не было возможности расправиться со мной. «Старший брат Джангун, быстрее!» Воспользуйся этой возможностью и прикончи его. Поторопись, я не смогу долго сдерживать его. Я был ошеломлен происходящим. Когда я взмахнул мечом, слезы бесконтрольно потекли из моих глаз. Мои руки дрожали. Человек, стоящий предо мной, не был королем монстров, но была Хаошуй, которая сильно любила меня. Как я мог убить ее? Старший брат Джангун, быстрее атакуй меня. Я больше не могу. Перестань колебаться. Неважно, умру я или нет, так как для меня достаточно того, что ты продолжишь жить. Поторопись. Неужели ты хочешь, чтобы все расы в этом мире были уничтожены?» Всхлипывая, прокричала Хаушуй. «Мое сердце содрогнулось. Ее слова верны. Разве я могу позволить другим расам погибнуть из-за мягкости своего сердца?» Хаушуй, не волнуйся, я составлю тебе компанию. А, я крикнул и распространил остатки своей силы по телу, заставляя заклинание сожжения жизненной силы вновь вспыхнуть. Многоцветная жизненная сила восстановила свое великолепие, подавив пять божественных сил. Будучи единым с мечом, я направил серебряный луч света в тело Хаушуй. Он пронзил ее сердце. Ее бьющееся в агонии тело застыло, а из раны начал выходить серый туман. Я отчетливо чувствовал, что король монстров изо всех сил сопротивляется силе священного меча. Мудзы и Сяо Жоу, долетевшие до нас, растерянно смотрели на происходящее. Они не знали, что можно сказать в этот момент. Из уха Хао Шуй непрерывно вытекала кровь. Зеленый свет, запечатавший ее тело, исчез. Маленькая нежная рука Хаушуй коснулась моего лица, и она тихо спросила: "Старший брат Джонгун, ты меня любишь?" Слезы неудержимо хлынули из моих глаз, и я покорно ответил: "Люблю, я люблю тебя, Хаушуй, и всегда буду любить." На ее очаровательном лице возникла довольная улыбка. — Это очень хорошо. Я удовлетворена твоим обещаниям. Теперь я могу уйти без сожалений. Две дорожки из сверкающих и полупрозрачных слез возникли на ее щеках, после чего она резко оттолкнула меня и прокричала. — Взрыв звезды! Учитель Ди, находящийся далеко от крепости, резко поднялся, словно он испугался ее слов. «Конечное заклинание ее семьи! Взрыв звезды! Оно позволяет магу уничтожить врага ценой своей жизни!» «Взрыв!» После того, как я услышал звуки взрыва, я глупо смотрел в сторону Хаушуй. А священный меч выпустил настолько мощную волну энергии, что от нее не осталось даже пепла. Она закончила таким образом. Вся демоническая аура, испускаемая ее телом, исчезла, после срабатывания ее заклинания. Монстры на земле превратились в серый туман и медленно растворились в воздухе. Сяо Жоу резко сорвалась с места и с горящими глазами направилась к месту исчезновения Хао Шуй. Мудзи подошла ко мне и, поддерживая мое тело, сказала, «Джангун, не унывай. Как твое состояние?» «Моя божественная сила!» Больше не могла сдерживать другие божественные силы, а жизненная энергия подходила к концу. Я нежно поцеловал лоб Мудзы и грустно произнес. «Мудзы, я не в состоянии продолжать. Ты должна позаботиться о себе. Я пойду и найду Хаошуй». Сказав это, я оттолкнул ее от себя и, выплеснув всю имеющуюся у меня силу наружу, взлетел в небо. Расслабив тело, я позволил божественным силам атаковать его. Я уже выполнил свою задачу, поэтому мне пора идти. Я не хотел, чтобы Мудзи смотрела на мой труп после моей смерти, поэтому я должен отойти подальше. «Нет, Джангун, пожалуйста, не поступай так со мной!» «Учитель!» Крики Мудзи и Сяо Жоу донеслись до меня, но их скорость... Как они могут обогнать меня? Я решил умереть в небе, так как ударная волна от божественных сил может нанести им вред. Кровь хлынула из моего рта, а слабость заполнила тело. Я действительно устал. Мне очень хотелось спать. Надеюсь, когда я проснусь, я смогу встретиться с Хаошуй. Мудзе и Сяо Жоу отчаянно пытались догнать Джангуна, но как бы они ни старались, У них не получалось сделать это. Его тело становилось все меньше и меньше в их глазах. Внезапно, со вспышкой белого света, Джангун исчез. Я медленно открыл глаза и обнаружил, что нахожусь посреди белого тумана. Доспехи бога войны, рог бога небес, молот бога титанов, щит бога молний. Лук Бога Ветра находились рядом со мной. Каждая из орудий излучала лучи света, схожие с теми сферами воли, что передал мне Медзялей. Я мертв? Я посмотрел на свое, казалось бы, неповрежденное тело. Нет, дитя мое, ты не умер, прозвучал знакомый и доброжелательный голос. Я был потрясен. «Ты? Ты король богов?» «Верно, дитя. Ты не подвел меня и уничтожил клон короля монстров, что привело к резкому уменьшению его силы. В свою очередь, мы, используя наши божественные силы, полностью уничтожили его тело, что было заперто на территории нашего клана. Спасибо тебе за это, дитя мое. Однако ты был слишком безрассуден». «Ты использовал свое тело, чтобы сдержать сразу шесть различных божественных сил. Ты жадный засранец. Если бы не мое своевременное появление, ты бы погиб. Пускай я и управляю богами, но у меня нет способности воскрешать мертвых».